Глава пятнадцатая. Тюрьма Форс. Необъяснимая ошибка. Несправедливая ошибка. Ужасная ошибка. Вольфганг. Книга вторая. Подробное описание ниже следующих сцен, возможно, приведет к тому, что нас упрекнут в том, будто мы нарушаем целостность нашего повествования, включая в него эпизодические картины. Однако нам кажется, что именно сейчас, когда важные вопросы, связанные с порядками в исправительных тюрьмах, вопросы, неотделимые от общественного порядка вообще, вот-вот не то чтобы будут разрешены, наши законодатели, конечно же, воздержатся от этого, но будут, по крайней мере, широко обсуждаться, повторяю, нам кажется вполне уместным описать внутреннюю жизнь тюрьмы, этого своеобразного чистилища, этого зловещего порождения цивилизации. Одним словом, мы сочли достаточно интересным набросать несколько портретов заключенных, принадлежащих к различным сословиям, и рассказать о том, какие семейные и иные отношения связывают их с внешним миром, от которого этих людей отделяют прочные тюремные стены. А потому, надеемся, нам простят то, что мы позволили себе сгруппировать вокруг некоторых действующих лиц нашей книги, уже знакомых читателям, несколько второстепенных персонажей. С их помощью нам легче будет изложить некоторые критические соображения, глубже, полнее познакомить читателя с тюремной жизнью. Войдем же в тюрьму Форс. Нет ничего мрачнее, ничего... Зловещее во внешнем виде этого дома, где содержат заключенных. Находится он в квартале Море, на улице короля Сицилии. Посреди первого тюремного двора устроено несколько куртин, засаженных кустарником. Из земли уже выглядывают и зеленеют ранние цветы, примулы и подснежники. Крыльцо, увенчанное проволочной сеткой, увитой узловатыми лозами дикого винограда, ведет в одну из семи или восьми крытых галерей, предназначенных для прогулки заключенных. Внушительные здания, образующие тюремные дворы, сильно смахивают на солдатскую казарму либо на фабрику, которую поддерживают в идеальном порядке. Сложены эти тюремные здания, из белого камня. У них большие и широкие окна, куда свободно проникает чистый и свежий воздух. Плиты и булыжник, которым вымощены внутренние дворы, чисто подметены. В нижних этажах расположены просторные помещения, где зимой тепло, а летом прохладно. В дневное время заключенные здесь работают, обедают, беседуют между собой. В верхних этажах находятся просторные спальни, потолки в них высокие. Высота стен от 10 до 12 футов, плиточный пол вымот до блеска. Вдоль стен два ряда железных кроватей. На каждой, помимо соломенного тюфяка, лежит толстый и мягкий матрас, подушка в виде валика, простыни из белого полотна и теплое шерстяное одеяло. При виде этого заведения, отвечающего требованиям известного уюта и гигиены, каждый человек невольно испытывает сильное изумление, ибо мы привыкли думать, что тюрьмы — это какие-то унылые и мерзкие бараки, темные и грязные, но это заблуждение. Если есть на свете что-либо унылое, мерзкое и темное, то это те трущобы, вроде жилища гранильщика алмазов Муреля, в которых множество бедных и честных тружеников влачат жалкое существование. Изможденные и схудалые, эти люди вынуждены уступать свое убогое ложе больной жене и с отчаянием мириться с тем, что их бледные, хилые и полуголодные дети дрожат от холода на смрадной соломенной подстилке. А как разительно отличаются друг от друга, по своему внешнему виду, обитатели этих двух разных жилищ, вечно озабоченный повседневными нуждами своей семьи, с трудом сводя концы с концами, отчаянно борясь с конкуренцией таких же бедолаг, как он, из-за которой его заработок все время уменьшается, трудолюбивый ремесленник мыкает горе, надрывается, не знает ни передышки, ни отдыха. Он прерывает свой изнурительный труд лишь тогда, когда буквально валится от усталости. А на утро после тяжелого сна, напоминающего скорее болезненное забытье, он снова оказывается лицом к лицу с теми же заботами, теми же гнетущими мыслями о дне сегодняшнем и теми же тревогами за завтрашний день. Закаленный в горниле порока равнодушный к своему прошлому, вполне довольный жизнью, которую он ведет, уверенный в будущем, он может упрочить его новым правонарушением или преступлением, конечно, жалеющий о том, что он лишился свободы, но обретающий достаточные возмещения за это благодаря известным удобствам, которыми он пользуется, знающий, что он выйдет из тюрьмы С солидной суммой денег в кармане, которую заработает в заключение благодаря умеренному и не слишком утомительному труду, пользующиеся, если не уважением своих сотоварищей по камере, то своеобразным почтением с их стороны, рожденным его цинизмом и испорченностью, арестант, напротив, поражает своей постоянной беззаботностью и веселостью. Спросим еще раз чего ему, собственно, не хватает. Разве не находит он в тюрьме удобное убежище, мягкую постель, хорошую пищу, высокий заработок, легкий труд, а главное, и это важнее всего, подходящую для него компанию, компанию, повторяем, где уважение к нему находится в прямой зависимости от тяжести его злодеяний. Да, заработок у арестанта высокий, если иметь в виду, что, находясь на полном довольстве, он получает от пяти до десяти су в день. Много ли найдется рабочих, которые могут ежедневно откладывать такую сумму? Закоренелый преступник не знает, таким образом, ни голода, ни холода. И что ему до того, что он внушает людям порядочным отвращение и ужас? Он этих людей не видит, он их не знает. Его преступления приносят ему славу. Он черпает в них силу и влияние, которым пользуется в среде злодеев, среди коих живет и будет жить. Так что бояться стыда ему не приходится. Вместо благодетельных замечаний и укоров, которые могли бы заставить его покраснеть и почувствовать раскаяние за прошлое злодеяние, Он слышит дикие похвалы, и они побуждают его и впредь красть и убивать. Не успев оказаться в тюрьме, он уже вынашивает планы будущих преступлений. И это вполне логично. Если его снова выследят и возьмут под стражу, он найдет в тюрьме возможность отдохнуть в относительном комфорте, обретет он там также веселых и дерзких сотоварищей по разгулу и преступлению. Ну, а если кто-либо из правонарушителей менее испорчен, чем остальные, может быть, хотя бы он подвержен угрызениям совести? Отнюдь нет, ибо он служит предметом жестоких шуток и насмешек. Его встречают громким и злобным улюлюканьем, осыпают страшными угрозами. Наконец, случай настолько редкий, что он давно уже стал исключением из правила. Предположим, что некий заключенный выходит на свободу из тюрьмы, этого жуткого чистилища, с твердым намерением вернуться на стезю добра, проявляя для этого чудеса усердия в работе, мужества, терпение и честность, допустим, что ему даже удалось скрыть свое позорное прошлое, но достаточно случайной встречи с кем-нибудь из его сотоварищей по заключению — чтобы тут же рухнули с таким трудом возведенные леса, которые должны были помочь ему построить новое существование. И произойдет это вот почему. Оказавшийся на свободе, закоренелый преступник тут же предложит своему раскаившемуся дружку принять участие в выгодном деле. Тот, несмотря на опасные угрозы своего бывшего приятеля, отказывается участвовать в готовящемся злодеянии. И тотчас же анонимный донос раскрывает перед обществом прошлую жизнь несчастного человека, который хотел бы во что бы то ни стало скрыть свои былые преступления и искупить свой грех достойным поведением. И тогда, вновь окруженный презрением окружающих, или, во всяком случае, недоверием тех, в ком он уже вызвал сочувствие своим упорным трудом и честностью, опять попав в нужду, озлобленный, проявленный к нему несправедливостью, обезумев от невзгод, уступая мало-помалу роковым и зловещим соблазнам, человек этот, уже почти совсем исправившийся, снова и теперь уже навсегда окажется на дне пропасти, из которой он с таким трудом выбрался. В ниже следующих сценах мы попытаемся показать чудовищные и неизбежные последствия от пребывания арестантов в общих камерах. После долгих веков, отмеченных варварством, после гибельных колебаний, ныне, кажется, начинают понимать, что неразумно помещать в безмерно порочную атмосферу тех людей, которых чистый и целебный воздух мог бы еще спасти. Сколько веков потребовалось для того, чтобы понять, собирая вместе зараженных опасными пороками людей, неизбежно способствует распространению заразы, и болезнь становится неизлечимой. Сколько веков потребовалось для того, чтобы понять, есть лишь одно лекарство против быстро распространяющейся заразы, которое угрожает общественному организму? Это одиночное заключение. Мы будем почитать себя счастливыми в том случае, ежели голос наш будет пусть даже не принят во внимание, но хотя бы услышан в хоре тех голосов, гораздо более красноречивых и весомых, которые совершенно справедливо и с похвальной настойчивостью требуют безоговорочно и неукоснительно применять систему одиночного заключения. Быть может, когда-нибудь наступит такой день, когда общество поймет, наконец, что зло — вовсе не хроническая, неизлечимая болезнь, а явление, в общем-то, случайное, что преступление — почти всегда результат извращения таких наклонностей и порывов человека, которые по природе своей не таят опасности для других, однако становятся опасными из-за невежества, эгоизма или нерадивой власти, ибо тогда они искажаются и перерождаются. А ведь душевное здоровье, равно как и здоровье телесное, всецело зависит от соблюдения всесторонней гигиены. Она-то предохраняет от всякого рода недугов или исцеляет от них. Господь Бог дарует всем и каждому различные устремления, а порою и непомерные аппетиты жажду уюта и комфорта. Общество же должно позаботиться о равновесии интересов своих членов и об удовлетворении их потребностей. Каждый человек получает в удел от природы силу, добрую волю и здоровье, и он имеет право, высочайшее право на справедливо оплачиваемый труд, который должен обеспечить его, по крайней мере, самым необходимым. Должен дать ему возможность оставаться здоровым и сильным, деятельным и работоспособным. Тогда он будет добрым и честным, ибо жизнь его будет счастливой. Там, где царит нищета и невежество, возникает пагубная обстановка, рождающая людей с извращенным нравом и опустошенной душой. Оздоровите эти клаки, внедрите образование. Обеспечьте людей работой и справедливой оплатой за нее. Вознаграждайте их по заслугам, и очень скоро люди, больные и телом, и душой возродятся для добра. А ведь добро — залог здорового духа и основа нравственности. А теперь мы поведем читателя в тюрьму Форс, в залу, где происходят свидания с заключенными. Это довольно темное помещение, разделенное в длину на две равные части узким коридором, огороженным с обеих сторон железными решетками. Одна из двух частей залы сообщается с внутренними помещениями тюрьмы. Она предназначена для заключенных. Другая примыкает к тюремной канцелярии. Она предназначена для людей с воли которым разрешено свидание с рестантами. Эти встречи и разговоры осуществляются через двойной ряд упомянутых выше решеток в присутствии надзирателя. Он сидит в конце узкого коридора, образованного этими железными сетками. Внешний вид заключенных, собравшихся в тот день в приемной зале, дал бы немало пищи для размышлений всякому любителю контрастов. Некоторые из арестантов кутались в лохмотье. Другие, судя по одежде, принадлежали к рабочему сословию. Иные представляли здесь буржуазию. К различным сословиям принадлежали и посетители, пришедшие повидать заключенных. Кстати сказать, то были главным образом женщины. Как правило, у арестантов гораздо менее грустный вид, чем у посетителей. Как это не покажется странным и даже страшным, но из опыта известно, что у людей, которые провели три или четыре дня в общей камере, трудно обнаружить следы горя или стыда. Даже те, кого поначалу пугает это отвратительное общение, довольно быстро привыкают к нему. Где уж ему стоять против заразы? Оказавшись в окружении опустившихся субъектов, слыша только ругань и проклятия, Они вступают на стезю свирепого соперничества и потому ли, что хотят добиться уважения своих сотоварищей по камере, состязаясь с ними в цинизме, или потому, что стараются найти забвение в этом, если так позволено выразиться, нравственном дурмане. Новички почти всегда выказывают столько же испорченности и вызывающей веселости, как и завсегдатые тюрьмы но вернемся в залу для свиданий с заключенными. Несмотря на громкий гул, создававшийся многими голосами, одновременно звучавшими в узком коридоре, ибо арестанты и посетители все время разговаривали друг с другом, и те, и другие, в конце концов, принаравливались и умудрялись разговаривать между собой. Для этого им необходимо было, ни на мгновение не отвлекаться и ни в коем случае не прислушиваться к тому, что говорят соседи. Так что велась некая тайная беседа двух людей, а вокруг громко обменивалось словами множество других пар. При этом каждый должен был прислушиваться к своему собеседнику и пропускать мимо ушей то, что говорилось вокруг. Среди заключенных, вызванных в залу для встречи с посетителями, был и Николя Марсиаль, устроившийся поодаль от того места, где сидел надзиратель. Мрачная подавленность, в которой пребывал этот злодей, когда его взяли под стражу, уступила теперь место циничной самонадеянности. Отвратительное и разлагающее влияние соседей по тюремной камере уже принесло свои плоды. Если бы этого негодяя сразу же посадили в одиночную камеру, он, не успев оправиться от уныния, в которое его привел неожиданный арест, оставшись наедине со своими мыслями о совершенных им преступлениях, напуганный ожиданием неизбежной кары, без сомнения испытывал бы, если не раскаяние, то уж во всяком случае благодетельный для него страх» и ничто бы не отвлекало этого арестанта от подобных мыслей. А кто может сказать, какое благотворное влияние способны оказать на человека, преступившего закон, постоянные размышления о совершенных им злодеяниях и неизбежная мысль об ожидающем его наказании? И совсем другое дело — если этот правонарушитель окажется в гуще закоренелых злодеев, в чьих глазах малейший признак раскаяния рассматривается как трусость или, того хуже, как предательство, и отступника ждет суровая расплата. Ибо эти злодеи до такой степени очерствели душой настолько подозрительны и недоверчивы, что смотрят как на доносчика на всякого человека, если такое окажется в их среде, который угрюм и печален, потому что сожалеет о совершенном им проступке или преступлении, не разделяет их дерзкой беспечности и сторонница их избегает общения с ними. Оказавшись, как мы уже сказали, в гуще злоумышленников, Николя Марсиаль, хорошо и давно знакомый по рассказам своих дружков с тюремными нравами, одолел охватившую его при аресте слабость и постарался поддержать репутацию своей фамилии, хорошо знакомой ворам и убийцам. Несколько заключенных, уже не в первый раз имевших дело с правосудием, знали его отца, кончившего жизнь на эшафоте. Другие знали его брата-каторжника, и потому эти ветераны преступного мира встретили Николя с неприкрытым интересом, а затем взяли его под свое покровительство. Братский прием, оказанный сыну вдовы Марсиаль убийцами и ворами, привел его в восторг. Похвалы, раздававшиеся со всех сторон по адресу его преступной семьи, опьяняли Николя. Он довольно быстро забыл, очутившись в преступной компании, о том, что его ожидало в будущем, и вспоминал о своих прошлых преступлениях только для того, чтобы хвастаться ими и таким способом вырастать в глазах своих сотоварищей по камере. Вот почему Николя Марсиаль держал себя теперь достаточно нагло, в то время как по физиономии его посетителя можно было догадаться, что того гложет растерянность и тревога. Этим посетителем был папаша Мику, скупщик краденого и содержатель меблированных комнат в пивоваренном проезде в чьем доме были вынуждены поселиться госпожа де Фермон и ее дочь, жертвы преступной алчности Жака Феррана.